По ночам улицы пустели. О арене я не знал почти ничего. Если судить по экипировке ребят, с которыми я недавно распрощался, он не бедствовал. Тептица у них была последней, очень дорогой модели. Вряд ли я смогу проникнуть в его штаб-квартиру, не перескочив через несколько барьеров. Наверное, следовало напроситься к стену и его новым приятелям. Но незваный гость имеет преимущество. Возникло искушение попросту въехать в здание, положившись на прочность брони и пренебрегая сюрпризами, которые могли меня там ожидать. Но мне по душе самому делать сюрпризы. Я подрулил к парковой площадке, развернулся, съехал вниз и остановился в тени эстакады. Поставив машину на ручник, я огляделся. «Ничего подозрительного. Возможно, в эту самую минуту, стоя у окна своей спальни, Арена целился в меня из своего теплового пистолета. Но мне частенько приходилось лезть в воду, не зная оброду. Я заглушил двигатель и вышел. Дождь кончился, и в небе сквозь тучу проглядывало яркое пятно луны. Я был голоден, и мне почему-то казалось, что все это происходит не со мной». Подойдя к краю площадки, я перегнулся через поручень и вгляделся в тени под третьим ярусом автострады. В потемках едва угадывались подвесные дорожки и пути для технического персонала. Раздумывая, не снять ли перед спуском ботинки на жесткой подошве, я услышал невдалеке шаги. Инстинктивно я двинулся к тачке, но спохватился, до нее было довольно далеко, и вернулся к парапету. Вскоре он появился... Жилистый парень лет двадцати с копной всклокоченных волос. В традиционной облегающей одежде панка, которая делала его тощим. В кармане у него мог лежать нож. «Эй, мистер!» – с подвыванием произнес он. «Как насчет сигаретки?» «Пожалуйста, мой юный друг!» Ответил я сделанной дрожью в голосе. Для пущей достоверности я нервно хохотнул. Достав сигарету из пачки, я протянул ее парню, а пачку сунул в карман. Он приблизился, протянул руку и выхватил сигарету из моих пальцев. Я отступился и снова хохотнул. «Гляди ты! Понравилось ему!» – провыл Панк. «Он думает, это смешно!» Надо же, чувство юмора у него. Эх, -э -э", произнёс я: "Что есть, то есть. Дай-ка мне ещё сигаретку, весельчак". Я достал из кармана пачку, вытряхнул сигарету и ловко протянул её парню, не разгибая полностью руки. Как только он потянулся за ней, я снова отступил. Он попытался схватить сигарету и принял очень удобное для меня положение. Я выронил пачку, сцепил ладони, присел и хорошенько врезал ему снизу в подбородок. Парень покатился по асфальту и пополз прочь. Я решил его отпустить. Не тратя время на раздумья, я перелез через парапет и по перекладине добрался до подвесной дорожки. У ближайшего ответвления, которое вело к голубой башне, я остановился и поглядел вверх. Между третьим ярусом и фасадом здания серела полоска неба. На узкой дорожке я был легко заметен, но рискнуть стоило. Однако не успел я сделать несколько шагов, как услышал топот ног. Бежавший остановился на верхнем ярусе в нескольких футах от меня. «В чем дело, Крекер?» – прокричал он. «Ваш хмырь меня вырубил!» Это становилось интересным. Оказывается, меня засекли и подослали панка. Противник сделал первую ошибку. «Я вижу, он собирается спускаться!» Тяжело дыша объяснял Крекер. «Подхожу, а он мне как? Одному мне с ним было не совладать. Вот я и вызвал подмогу!» Прибежавший перешел на гортанный шепот. Крекер тоже заговорил тише. Я знал, и мне понадобится много времени, чтобы договориться, как меня ловить. Я прошел и оглянулся. Над парапетом виднелись очертания двух голов. Ребята не смотрели в мою сторону. Я на цыпочках направился к узкой грузовой платформе, висящей под широкой дверью. В 15 футах подо мной от влажного покрытия второго яруса отражался свет одинокого фонаря. Гладкая стена голубой башни уходила вниз к блестящим водосточным желобам первого яруса. Вскоре я оказался на платформе и попытался открыть дверь. Она не поддалась. Именно этого я и ожидал. В сиянии над дверью я чувствовал себя голым, как пупок индийской танцовщицы. Но у меня не было времени на раздумья. Я выхватил пистолет, поставил его на стрельбу лучом, встал в сторонку и прикрыл лицо ладонью. Выстрел в замок, удар ногой, дверь как каменная. Наверху заорал крекер. Я снова пальнул в замок. В лицо и ладонь, словно иглы, впились брызги расплавленного металла. Дверь не открывалась.